Лицо Мэри Френсис переменилось, и голос тоже. Она казался и старше, и крепче, и твёрже. Это уже не была перепуганная провинциальная жёнушка, попавшая в чудовищное, непонятное положение. Впрочем, жёнушки не было с самого начала. Мистер Хелм. Я склодуся на мгновение. Вам известно моё имя? Да, конечно, известно. И другое тоже, Гэрик. Я пыталась вам сказать. Да-да, вы совершенно правы насчёт меня. Только вы слушайте, нельзя же старые добрые болтовни в последнюю минуту. В гольфе такое запрещено, противника не отвлекают, и в стендовой стрельбе возбраняется, не говоря уже о шахматах. Но в наших играх не существует правил. Можно болтать во всю, если найдётся идиот, который будет слушать. В словах девицы Могло заключаться чистейшее, золотая 96 пробы, правда, только едва ли времени ставить пробу не оставалось. Если отойдёте к двери, ляжете и прижмётесь к стенке, постараюсь не убить вас шальной пулей, когда бломится ваш страшный приятель. Она яростно выплюла: "Вы не понимаете, это страшная ошибка, вы слушайте меня. Это не то, что вы думаете, не стреляйте!" Зачем же непременно стрелять? Никто не войдёт в эту дверь. Никто и не пострадает. Хотите, чтобы друзья уцелели? Сыграйте отбой. Не могу, не могу, они уже. В двери сошевелился ключ. Я глубоко вздохнул, замер и навёл лоб о ствол. Оно возвращалось, это забытое своими чувства, очень схожее с эротическим, только связанное не с зачатием, а с убийством. Джебушка выглядела так, словно я внезапно вымахал до 12 футов. Пожилой в некотором роде и вымахал. Человек всегда выглядит выше ростом, готовясь уничтожить ближнего. "Вперёд, мальчики", пробормотал я с ледя за дверью. "Входите к папе. Входите и получайте". Мэри Фрэнсис с четом метнула на приоткрывшуюся дверь отчаянный взгляд. закричала и прыгнула прямо на меня. Этого следовало ждать, ничего сложного для меня. И предстояло покрыть несколько ярдов. Она погибла. Она лежала на полу с пулей в голове. Оставалось вывести вон и похоронить. Я только на мгновение отвлёкся от главного дела и уже снова прикидывал, как отворится дверь, как свалить первого прямо на остальных, и тут обнаружил что я вообще не выстрелил. Я просто замер болван-болваном, а она врезалась в меня, словно атакующий центр-форвард. Прицел был точен, мишень великолепна, а я не мог надавить окаянную гашетку. Подвели долгие годы мирного существования. Они, да еще отдаленное сходство этой девицы с Бет. Девушка ударила изо всех сил, отбросила меня к стенке у окна, Охватила с безумием отчаявшегося самоубийцы. Я уже не старался выстрелить, а пытался хотя бы не дать ей придавить один из пистолетов и самой нарваться на пулю. Дверь комнаты распахнулась настиж, и вошел маг. Глава двадцать первая. Я узнал его мгновенно. Таких людей не забывают. Одну дикую безумную секунду я не мог понять, откуда он взялся. Всевозможные невероятные предположения молниеносно мелькнули в мозгу. Затем возникла логическая связь. Тина исчезла, Мак появился. Всё падало на места, и я почувствовал облегчение. Слишком долго раздумывать над бегством Тины, как вы знаете, не пришлось. И до чего же хорошо вдруг удостовериться в том, что тебя не покинули на произвол судьбы. Тина ушла за подкреплением. Неуклюже обороняясь, я выкрикнул: "Бога ради, Мак, уберите эту фурию, не то она застрелится из моего пистолета". Мак притворил дверь, подошёл, ухватил Мэри-Фрэнсис сзади и применил какой-то замысловатый приём. Я наблюдал не без интереса, Во время войны процветала школа мыслей, утверждавшая, что маг великий мастер подбирать и натаскивать опасных людей не сумел бы пробить себе кулаками выход из лёгкого почтового конверта. Конечно, мисс Абигеллана. Ведите себя пристойно. Мэри Фрэнсис прекратила извиваться у него в руках и стояла, задыхаясь, с светло-каштановыми волосами Перепутанным облаком окутывали её лицо. Между джемпером и юбкой виднелась широкая белая полоса. Впрочем, я крепко подозреваю, что Жанна д'Арк взошла на костёр ничёсаная и с грязными ногтями. Пускай выглядит как угодно, она сорвала мою роль графини на мосту, поставила в дурацкое смешное положение, но в итоге вмешательство обернулось благом. Правда, я неизменно смотрю, прежде чем стреляю, и вероятно в любом случае не прикончил бы Мака. Но как бы то ни было, но если девушка не колеблясь кидается на два заряженных пистолета, ей не нужно расчёсывать волосы, чтобы снискать моё уважение, не взирая на политические разногласия. Я перевёл взгляд на Мака. Тот выпустил девицу и шагнул в сторону. Забавно. Он ни капли не изменился. Прежний худой, седовласый человек, с которым я простился в Вашингтоне перед свадьбой. И костюм был едва ли не прежним. Да, пожалуй, на коротко стриженной голове прибыло седых волос. Пожалуй, на лице, не выдававшем возраста, углубились морщины. Пожалуй, тусклые глаза чуть поглубже ушли во впадины. Впрочем, глаза у него всегда были посажены глубоко под темными бровями. Я и забыл о бровях, неожиданно черных, казавшихся неподвластными в процессу старения, высосавшему пигмент из волос. А может, он красил их щегольство ради. Об этом тоже сплетничали во время войны. Только мне в такое не верилось. «Давненько не видели, сэр?» Он посмотрел на пистолеты. «Ждем осложнений, Эрик!» «Как видите, я подумал, вы и есть осложнения!» Тина не говорила, что вы поблизости. Мак заколебался и ей не разрешалось, ответил он сухо. Благодарю за доверие, Сэр, ядовито вымолвил я. Наёмная рабочая сила набирается отменной бодрости, ни черта не разумея в происходящем. Может быть, теперь, когда Тина сорвалась и выдернула вас из укрытия, вы соизволите объяснить положение вещей? Он едва заметно улыбнулся. «Разве Тина не говорила?» «Тина?» «Сэр, не извольте беспокоиться!» «Тина даже в постели не разглашает секретных сведений!» Ходатайствую о представлении её к ордену дохлой рыбы первой степени. «Я знаю только, что кто-то собирается кокнуть Амоса Даррелла в Санта-Фе, а мы изящным и непостижимым образом сбиваем с Панталыгу силы мирового коммунизма, работая под садными утками в Сан-Антонио». Я осёкся. Мэри Фрэнсис Четом подняла голову. Мак пристально посмотрел на меня. «Амаз Даррелл! Доктор Амаз Даррелл! Вам говорили об охоте на него?» «Ну, конечно», — ответил я. «Разве не так?» Мак помолчал. Затем после мгновенной паузы произнёс. «Я не знал, что вы посвящены в это...» Взглянул на девушку. А будучи посвященным, не следует болтать при свидетелях. Я сморщился. Надерите мне уши, сэр. Перезабыл все, чему учили. Придется позаботиться, чтобы друзья этой дамы не проведали о нашей осведомленности. Он уставился на девушку. Та потупилась, отвела волосы от лица и принялась поправлять одежду. Я хотел бы задать кучу вопросов, но лучше подожду. Подготовимся к приёму гостей. Где Тина? По близости. Не думайте о Тине. Тина выполняет приказ. О, да. Приказ, и мне хотелось бы получить. Уже устала играть в слепую. Тина помалкивала и правильно делала. Каких именно осложнений вы ждёте? В точности не знаю. Наши друзья, вероятно, аучат мести, но они придумали что-то очень уж вычурное. Порадом командует великий струмец. Сколько у них, по-вашему, агентов? Хм, я видел трёх мужчин и одну женщину. И опишите. Молодуйка в буй из Дикого Запада или очень удачная подделка. Бачки и чёрная шляпа сидит за рулём плимута. Субъект постарше с усиками в бело-зелёном джипе. Университетский хлыщ в шапочке для гольфа в синем морисе. предполагаемый супруг нашей застенчивой коротышки. Их, наверное, больше, но показались только эти. Мак Легунько нахмурился. Похоже, у них небольшой численный перевес. Пока подкрепление мы получим. А до того, уделите мне один пистолет. Он улыбнулся своей неподражаемой улыбкой. Давненько я не участвовал в операциях непосредственно, Эрик. Поглядим, не всё ли позабылось. Я отдавал ему тридцати восьмикалиберную крошку. — Берите за деревянную часть, сэр, — сказал я почтительно, — и нажимайте маленькую металлическую штуковину под большой скобой. Он ухмыльнулся, разглядывая оружие на ладони. — Калибр потяжелее вашего любимого! — Это не мой пистолет, сэр. Военная добыча. Тина забрала его у неприятельского агента, а самого агента прикончила... — А-а-а, девчонку! — сказал Мак. — По кличке Эрера. — Так точно. Мак посмотрел на меня из-под черных бровей. — Значит, ее убила Тина. Вот и прекрасно. Он поднял курносый револьвер и прицелился мне в грудь. Глава двадцать вторая Ошеломленно уставясь на Мака, я услышал. Пожалуйста, бросьте пистолет на кровать, Эрик. Сегодня он вам уже не потребуется. Сара, сделайте милой, займитесь этим оружием. Спрашивать, кто такая Сара, было излишне. Кодовое имя, стоявшее рядом с девицей, известное мне в качестве Мэри Фрэнсис. Я и думал, что за всей Катавасией стоит очень разумный человек. Но, маг, чёрт возьми, Но, пожалуй, и в чём-то я подсознательно сомневался. Ибо неожиданность не вызывала отцепенения, да и самого Мака следовало благодарить. Когда-то он позаботился мои подготовки весьма основательно. Не думаю, чтобы кого-либо из прошедших жестокую Маком разработанную программу обучения можно было когда-либо захватить в расплох. Я потянулся и взглянул на маленький револьвер с большой дыркой в дуле. Затем посмотрел на Мака и ухмыльнулся. "Очень изысканно, сэр", пробормотал я. "Но вы же не полагайте, будто вам вручили заряженный револьвер". Это было автоматической реакцией. Я всё ещё не понимал, что происходит и куда клонится. Просто человек стоял напротив и целился в меня из револьвера. Если человек целится в тебя из револьвера, человек может убить. А допускать, чтобы подобные люди невозбранно стояли поблизости, не годится. Конечно, этому самому человеку еще две секунды назад я верил безоговорочно. Однако револьвер есть револьвер, угроза есть угроза. А меня учили сперва действовать и уже потом предаваться раздумьям. И обучение сработало. Сработало настолько, что взгляд Мака на кратчайшее мгновение... прыгнул к револьверу неверно в курне существует единственный ответ на гамбит кустова револьвера тот же что и на комбинацию смотри за тобой кто-то возник вы немедленно спускаяте курок в итоге на палубе же тогда остаться покойник но во всяком случае покойником будете не вы маг действительно давненько не участвовал в операциях собственной персоной и, похоже, было изрядно заржавел. Он глянул вниз. Кольт Вудсман оставался у меня в руке, и, разумеется, я мог выстрелить. Я не выстрелил по соображениям, отнюдь не гуманным, а баллистическим. Пуля 22-го калибра маломощна и не сбивает противника с ног, а у мака находился могучий револьвер. Мак мог исхитриться и уложить меня, даже получив пулю прямо в сердце. Я обезоружил его. Ударом ствола по кисти. Мак ответил весьма проворно. Ухватил мою руку в замок. Не слишком надежный, но достаточно крепкий. Девушка успела метнуться, сгробастать пистолет и вывернуть назад изо всех сил. Только благодаря еще не снятому предохранителю оружие не выстрелило. Я выпустил рукой, иначе поломался бы зажатый скобой палец. Мак... Не был ни достаточно молод, ни достаточно силён, чтобы удержать меня таким неумелым захватом. Я вырвался, разумеется, ударил пятившуюся девушку, сбил с ног. Пистолет вылетел у неё из пальцев и ускользнул под кровать. Дверь с грохотом распахнулась. Однако первое очередное внимание причатилось Маку, находившемуся ближе и пытавшемуся что-то сказать. Не знаю, что И понятия не имею, зачем в такую минуту расходовать дыхание из речи. Мак меня разочаровал. Он позабыл собственные предписания. Я сделал лужный замах, отбил неуклюжий блок и свалил Мака, словно добрый дровосек дерева. Девушка орала на меня. В жизни не встречал столь болтливого сборища диверсантов. Можно было подумать, у нас не рука пашная, а пресс-конференция для телевидения. Мак лежал на полу, подставляя затылок, даже не будучи в башмаках на тяжелой подошве. Встарь мы их надевали при любой возможности. Я мог бы отправить его на тот свет одним пинком. Но девушка продолжала орать, уже распоряжаясь. В открытую дверь врывались люди. Убивать не было времени. Я повернулся, на мне повисли. Золинговский нож. Извлечь уже не удалось. Через чур много времени ушло на мака. Теперь я не мог драться по-настоящему. Их оказалось много. Песенка была спета. Оставалось выбрать во всеобщей свалке одну единственную глотку, вцепиться и повиснуть. Я воспользовался парнем словно щитом, и выдавливалось из него дыхание, пока другие колотили меня по голове и спине. Пускай не всем, всем невозможно. Эй, этому одному не поздоровится. Куча мала шлюпнулась на пол. Мои пальцы разжались. Парень ускользал, но не своим ходом. Похоже, в нынешнее воскресенье в церковном хоре ему не петь. Кстати, мне тоже. Когда я открыл глаза, я лежал на одной половине двуспальной кровати в собственном номере. На другой половине кто-то прилежно пытался продохнуть. Я не мог изобразить озабоченности данным фактом. Профессиональная гордость отчасти была спасена. Я свалил выпиющего дурака, оказался легковерным и сентиментальным, чередуя эти состояния. Меня вздули и скрутили. Ну, выходит не бесплатно. Мак стоял совсем рядом. Он не особенно пострадал. Ну и ладно. И не пыталк к нему ненависти. Та же самая школа. Мак неустанно повторял, что ненависть к врагу пустая трата сил и времени. Врага надлежало убивать. Бешеный психопат, сказал он мягко, со странной начальственной ноткой в голосе. Слова прозвучали не без гордости, хотя с чего бы? Я забыл, пробормотал Мак. Надо было помнить, что передо мной Человек старой военной закалки, а не один из этих избалованных недотёк. Тебя не следовало брать на прицел. Как самочувствие? Время для жалоб на здоровье их было неподходящим. Проживу достаточно, прошептал я. Достаточно долго или наоборот, как вам будет удобнее? Он улыбнулся. Ты размяк, Эрик. Следовало убить меня, когда свалил. Не успел. Он хихикнул. Ты чуть не свернул шею молодому Чатмну. Простите за небрежную работу, выдавил я. В следующий раз буду стараться. Полагалось бы рассердиться на тебя. 4 года воевали вместе. И решить, будто я. Он усёкся. Снимаю вопрос. Я сам ошибся. Не надо было размахивать револьвером. В конце концов, любого из вас учили как собак. Хватать за глотку при первой угрозе. Сэр, ни в чём идёт речь. Раскинь мозгами, Рик. Лежишь в собственном номере в одной из роскошнейших гостиниц Южного Техаса. Тут визжали, кричали, дролись. Где же гостиничный детектив? А полиция? Я смотрел на Макка не отвечая. Если я работаю не на тех людей, неужели я заручился бы полным сотрудничеством персонала и полицейских? Все углы внутри, справа, слева, сверху, внизу пусты, чтобы никого не убило ошиной пулей. Вот почему на тебя вышли именно здесь, в безопасном, закрытом помещении. На улице при неуправляемой схватке могли пострадать невинные. Сперва мы собирались подойти в отсутствие Тины и попросить о помощи, но сомневались в твоём дружелюбии. Да и Тина почти постоянно была рядом. Тогда решили захватить обоих. Счастье, что всё обошлось. Я знаю тебя. Я опасался, что придётся убивать. Я облизнул губы, упорно глядя на Мака. Простите за причинённое беспокойство, Сэр. Он коротко улыбнулся и сказал: "Честно признаться, Фэббер отнюдь не в восторге от ваших действий. Поэтому пришлось позаботиться и записать беседу на плёнку". "Да, в комнате микрофон". Мак потряс головой. Точно сам себе упрекал. Нет, я не претендую на всеведение. Буду откровенен до конца. Я тоже в тебе сомневался, пока не поговорили. Ведь она очень красива. Ради неё уже изменяли долгу. "Кина", прошептал я. Мак посмотрел сверху вниз. "Эрик, только потому, что привлекательная женщина делает знак пятнадцатилетней давности и рассказывает правдоподобную историю, Кина ушла от нас через 3 недели после тебя. Её уволили в Париже. С тех пор никаких связей между нами не существовало. Зато имеются убедительные данные, что у неё возникли другие связи. Если тебя снова попробуют вовлечь в преступные действия от моего имени, хотя бы спроси меня самого. "Разумеется", сухо ответил я. "Только дайте визитную карточку с адресом и номером телефона". Он вздохнул, «Совершенно справедливая критика!» Наступило короткое безмолвие. Макс спросил. «Ты мне веришь?» «Да, верю. Кажется. Я устал и старался больше не размышлять. Сегодня о Тине уже не хотелось думать. Хватит времени и завтра».